Последнее утро В это ясное солнечное утро Сергей Терентьев курил на балконе. Последний раз его легкие наполнялись никотином еще в студенческие годы, когда он заканчивал Кубанский аграрный университет. После женитьбы они с супругой Леной, тоже в то время не расстающиеся с сигаретами, клятвенно пообещали друг другу завязать с этой пагубной привычкой. Примечательно, что вдвоем соблюдать это обещание оказалось куда проще, чем в одиночку. Все-таки взаимная поддержка играет, если не определяющую, то уж точно немаловажную роль. На протяжении 20 лет Сергей даже не вспоминал о своем вредном пристрастии, а вот сейчас, после всех недавних событий, сорвался. Впрочем, Лена с детьми все еще была в Туапсе и не могла видеть, как он нарушил свое обещание, но все равно Терентьева грызла совесть. Просто сегодня утром внутренний голос шепнул, что кроме лекарств, которых Терентьев не переносил на дух, расшатанные нервы можно успокоить алкоголем и сигаретами. Он выбрал второе. Глотку наполнил едкий дым, глаза с непривычки слезились, и он закашлялся. «Вот гадость! Вернуть бы все назад! Никогда бы и не начинал!» — подумал Сергей. После четвертой затяжки он убедился, что сигареты нисколько не успокаивают. Затушив окурок, он завернул его в обрывок газеты и невзначай посмотрел вниз. Пожилая соседка со второго этажа выгуливала облезлую баллонку. Двое мальчишек с визгом гоняли на самокатах. Курьер с огромным квадратным коробом за спиной что-то сосредоточенно выискивал в телефоне. Двор, как и весь город... Оправившись после недавнего землетрясения, жил своей обычной, размеренной жизнью. Закрыв балкон, Сергей машинально посмотрел на стол, точнее, на офисную папку, лежащую в самом центре. За два дня ему удалось восстановить лишь треть документов, которые он в свое время собрал в качестве доказательств коррупционной деятельности Чадова. Но, как уверил его адвокат Павлов, этого было вполне достаточно, чтобы в отношении мэра правоохранительными органами была организована проверка. «Вам следовало бы не угрожать этими документами Чадову, а отнести их в Следственный комитет или прокуратуру», — заметил Артем. «Если нужно, я готов представлять ваши интересы в государственных и иных органах». Последняя фраза внушала определенный оптимизм, поскольку поддержка в лице такого значимого юриста, как Павлов, дорогого стоила. После недолгих раздумий Терентьев согласился. В любом случае, назад пути нет, и лучше делать хоть что-то, чем сидеть сложа руки, ожидая неизвестно чего. Сергей вспомнил, что Павлов предлагал сам заехать с утра за ним, но он отказался. «Уж до прокуратуры я смогу добраться самостоятельно», — ответил он на предложение адвоката. «Не убьют же они меня в оживленном городе среди бела дня?» «Как знаете», — ответил Артём. Взяв папку, Терентьев поспешил наружу. И все таки этот Павлов серьезный мужик. Не испугался выслушать его и даже согласился помочь. Вот только хватит ли у него сил противостоять той исполинской махине, которой рулит Чадов. Пускай Павлов первоклассный адвокат и, как он убедился, искренний и честный человек — Но и огромное влияние здешнего мэра, чьи скользкие щупальца проникли чуть ли не во все сферы жизни города, нельзя сбрасывать со счетов. И тем не менее впервые за все время его тщетного противоборства Терентьев ощутил душевный подъем. И внутри у него затеплилась надежда. Когда он зашел в лифт, неожиданно позвонила жена. «Родная, я сейчас немного занят», — сказал Сергей. «У меня предстоит важная встреча, а после обеда я тебе позвоню и все расскажу. Хорошо?» «Хорошо», — вздохнула Елена. «Ребята все про тебя спрашивают, привет тебе передают. Очень скучают. Поцелуй их от меня. Я тоже по всем вам очень соскучился», — проговорил Сергей. «Сереж, извини, я все понимаю, но сегодня плохой сон увидела», — призналась она. «Просто решила позвонить и убедиться, что все хорошо. Все замечательно». На автомате произнес Терентьев, про себя пообещав больше никогда не притрагиваться к сигаретам. И о сегодняшнем срыве он не будет рассказывать жене. «Ну, все, пока, любимая», — заторопился он, когда двери лифта раздвинулись. «Жду звонка», — напомнила Елена. Выйдя из подъезда, Сергей неожиданно остановился, едва не хлопнув себя по лбу. Папку с документами он взял, а вот о ключах от машины забыл напрочь. «Растяпа!» — проворчал про себя Терентьев. На то, чтобы снова вернуться в квартиру за ключами и спуститься вниз, ушло пять минут. Все это время на лавочке у подъезда сидел курьер. Старенький велосипед с облезлой краской был прислонен к металлической ограде. Громадная желтая сумка с логотипом «Яндекс.Еда» стояла рядом. И когда генеральный директор «Стройдом» направился к своей «Ауди», курьер встрепенулся. «Уважаемый, подскажите, пожалуйста...» Взбивчиво заговорил он, и уже намеревавшийся сесть в машину, Сергей обернулся. На рослом мужчине была хлопчатобумажная желтая куртка и кепка. Лицо закрывала распираторная маска. «Это третий корпус. Я совсем тут заблудился...» Сергей покачал головой. Его взгляд остановился на велосипедных перчатках, которые были на руках курьера, и внутри что-то неприятно кольнуло. «Это пятый корпус. Третий корпус за следующим до...» Начал объяснять он, но договорить не успел. В руке незнакомца появилась шила с длинным стержнем, которое он молниеносно, словно фокусник, выхватил из рукава куртки. Тускло блеснула закаленная сталь, и через секунду оторопевший Сергей почувствовал резкий удар в грудь. Перед глазами потемнело. «Тебе же говорили, не лезть в это дело!» Тихо процедил курьер, снова замахиваясь. Короткий удар и смертоносный стержень, без труда пробив грудину, вошел прямо в сердце Сергея. Его ноги подкосились, и он, теряя равновесие, начал сползать на асфальт. Тускнеющий взгляд успел выхватить ледяные глаза убийцы, которые ощупывали его с деловитым любопытством. Похоже, киллер понял, что его жертва умирает, и, нагнувшись, он впихнул обмякшее тело директора «Стройдом» в салон автомобиля. На рубашке Сергея вместе с смертельной раны проступил алый кружок, который медленно увеличивался, напоминая распускающийся цветок. Последнее, что помнил Терентьев, — это звук захлопываемой двери. После этого всепоглощающая тьма заключила его в свои объятия. Закончив дело, курьер, как ни в чем не бывало, отряхнул перчатки и направился к велосипеду. Закинув свой огромный рюкзак за спину, он быстро покатил прочь.